Весьма ревниво отнеслись к тому, что младший брат секрета штуки не открывал. Примечание «младший брат» так в Англии говорят о Соединенных Штатах Америки. Денег и возможностей на собственные исследования не хватало, отчего бы не подлезть к тайне бомбы через Аргентину. Тут-то и всплыло имя немца. По странному стечению обстоятельств, Грибл и Риктер прочитали перепечатку о нацистском изуверии Штирлице одновременно. Дело в том, что в Барелочи, где часто бывал Риктер, изредка наведываясь в Кордову, и в Вигуасу, где Грибл по-прежнему играл роль спевающегося проводника, развлекающего нечастных гостей провинции охотой и рыбалкою, почта приходила с опозданием в три дня. Гриббл немедленно проинформировал Центр. Безобидное письмо маме в Лондон о том, что фон Штирлиц, которым весьма интересовались здешние немцы, был транспортирован им в Ассенсион. В случае, если он представляет оперативный интерес, сообщите. Лондон ответил не сразу. Сначала надо было поднять все показания Шелленберга. Изучил их заново,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 А Риктер, прочитав, в свою очередь, о Штирлице, поначалу испытал шок, подумав, «А что, если и про меня такое в бабахнут?» Первым побуждением было немедленно связаться с Гутиеросом. Впрочем, тот наверняка видел эту газету еще три дня назад. «Если не вызывает, значит, пока нет нужды». А потом, как всякий человек, не обладавший даром фантазии,